Глава вторая. А вот и наше чудо-чудное, диво-дивное. Элоранард, только что рассматривавший на свет металлический стержень, отступая от окна и мазнув по мне взглядом, обращается кому-то сбоку. Хален, неси чай и сладости, и двойной набор чайных ложек. Наша гостья их просто обожает. А вот драконище рыжее, мог бы и не напоминать. «Да и ложку я не для себя стянула». Халланом оказывается невысокий молодой человек с короткими тёмными волосами, тонкими чертами лица и крупными глазами. Алый мундир с гербом императорской семьи над сердцем похож на гвардейский, только с вертикальными золотыми полузментами и более широкими обшлагами. «Мисс?» Голос Халлана неестественно ровный, глухой, словно ему сдавливают горло. Так и не успев отдёрнуть форму боевого мага, отступаю от двери, пропуская. Наверное, помощника или секретаря. И захожу в кабинет, больше похожий на дворцовую гостиную, чем на кабинет академии. Шёлковые обои тёмно-синего цвета, серебряная отделка мебели. В мраморном камине трещит огонь, но его не видно за развернутыми к пламенному зеву громадными креслами. Стена с дверями в коридор, сплошь книжные стеллажи. Правая — витрины с ручками и перьями разных цветов и отделок. Массивный стол с шеренгой письменных принадлежностей стоит напротив входа, а почти в углу по его поверхности скользит блеклый солнечный свет. Арендара нет, но облегчения я почему-то не ощущаю. Итак, Валерия. По-короткому имени называть не буду. Вдруг ты резко против. Эллоранар улыбается во все зубы. «Ладно, присаживайся. У меня к тебе пара вопросов». Он первым устраивается за стол в громадное кресло с бархатной обивкой и, крутя в пальцах стержень, оказавшийся ручкой, смотрит на меня. Стол мягкий, но спинка неудобная, сидеть приходится в легком напряжении. Сидим, смотрим друг на друга. В пальцах Эллоранара поблескивает ручка. Вяло потрескивает в камине огонь. Тут слишком жарко. Молчание затягивается. И затягивается. Даже пушинка в сумке нетерпеливо ворочается. «Итак, Валерия...» Эллоранар подпирает щеку кулаком. «Ты из непризнанного мира Терра». «Да». «Среди твоих предков были переселенцы из Уярана?» «Нет». «Слишком быстрый ответ». «Он прав, но моя семья такая обыкновенно земная. Дедуля — ветеран, контуженный Великую Отечественную и очень практичные, не верящие в магию родители. Среди бабушек даже ведьма, как этим сейчас модно хвастать, не числится. Странно было бы ожидать от них родства с миром магии. Если и были, то я об этом не знаю. Обхватываю сумку с пушинкой». Никаких подозрительных разговоров не припоминаешь? Странных событий? Можно ли считать странным, что дедушка из-за контузии потерял память? Вряд ли. Взрыв снаряды и осколочное ранение — не магия, и к её рану отношения не имеет. Моя семья в магию не верит. Считает её в лучшем случае шарлатанством. А в худшем — Отложив ручку, Эллоранар облокачивается на стол и сцепляет пальцы. «Безумием!» Вздыхаю я. Дома за чтение фэнтези надо мной посмеивались, ну, кроме дедули, считавшего, что не стоит ограничивать воображение рамками видимого мира. «Какие вы милые обитатели непризнанных миров!» Эллоранар снова улыбается и смотрит так провокационно. «Но я молчу!» «Если хочет меня спровоцировать, обломится». Нарочито вздохнув, Эллоранар просит. «Пожалуйста, не кричи. Не дёргайся и не вырывайся». «Что?» — прижимая сумку к груди, подскакиваю. «Просил ведь не дёргаться». И снова подпирает щёку кулаком и взмахивает в сторону камина. «Познакомься с моим братом Ленареном, средний принц Империи Эрграй». Он сейчас исследует твой магический фон, проверяет, не завязаны ли на тебе заклятие очарования, любви, страсти. Ленарен, давай, вылезай. Мисс Клэрэнс меня уже проверила. Можете спросить. Оборачиваюсь. И только теперь замечаю выглядывающий из-за спинки кресла локоть. Я её уже опросил. Эллоранар снова вздыхает. Но вопросы безопасности империи я обязан отслеживать самостоятельно, не полагаясь на целительниц, даже очень симпатичных. Наконец, средний принц поднимается. Высокий, широкоплечий и черноволосый, он похож на обоих братьев. И немного странно видеть на нём очки. Но когда на их стёклах вспыхивают алые золотые и зелёные узоры, приходят в движение, закрывая собой золотистые радужки, понимаю. Это какой-то магический прибор. Лина Рен вытаскивает из второго кресла большой саквояж и переносит на стул, где я только что сидела. Я крепче прижимаю сумку с пушинкой, и та высовывает мордочку наружу. Лина Рен на миг застывает, разглядывая её сквозь окружающиеся и перестраивающиеся на стёклах магические печати. «Валерия, мой долг предупредить, что Ленарен не настолько покладист, как наш младшенький, и помех исследованиям не терпит. Также могу ручаться, что все его прикосновения будут носить чисто исследовательский характер». Элоранар задумчиво улыбается. «Ладно, даже шутить с тобой на эту тему не буду. Обидишься ведь?» Вот и гадай, то ли он так неуклюжий драконье чувство так-то проявляет, то ли издевается. Симбиота, убери на два метра, мешает. Глухо требует Линарен. Руки разведи в стороны параллельно полу и не дергайся. И спонтанно обращаюсь так, что просто молчи. Пушинка отзывается возмущенным писком, но я вытаскиваю ее и повесив сумку на спинку, оглядываю комнату. Сюда можешь посадить. Элора Нарк кивает на стол с чистоколом, из перьев и ручек. Я присмотрю и посмотрю. «Не обидите?» «Я маленьких не обижаю, только больших». «Быстрее!» «Требует Ленарен. У меня много дел». Медленно протягиваю руку с пушинкой над периметром из письменных принадлежностей. Если малышка испугается старшего принца, ни за что не отдам. Но она приподнимается на задних лапках и тянется к нему. Обнюхав кончики тонких пальцев, перебирается на его ладонь, суётся под рукав сюртука, Вытянувшись в длину, пушинка ловко вползает в рукав, пробегает вверх и выползает в воротник. У Элорана округляются глаза. «Это не кусается?» Пушинка, проскользнув между пальцев накрывшей её руки, взбирается по рыжим волосам на макушку и сворачивается тёмным клубком. «Всегда так», — сетует Элоранар. «Стоит дать слабину, на тебе уже кое-кто едет». Средний принц, Лина Рен напоминает о себе недовольным. «Отойди от них на два метра и разведи руки в стороны!» Отступая, опускаю взгляд на стол и ручку, которую до этого вертел в пальцах Элоранар. Она лежит надписью «Вверх. За пятьдесят лет безупречной службы». Что у принца делает ручка библиотекарши миссис Боббинс? В задумчивости отступаю на пять шагов и развожу руки в стороны. Ленарен, точно металлоискателем на таможне, начинает водить вокруг меня алым длинным кристаллом с магическими письменами на гранях. «Когда начнет тебя нюхать, не пугайся!» Элоранар осторожно тыкает пальцем засевшую на макушке пушинку. «Ленарен у нас ходячая лаборатория для анализа!» Кристалл замирает на запястье над невидимой меткой Ориндара, В бороздах печати на гранях детектора вспыхивает золотой узор. Печати на стеклах Ленарена приходят в неистовое движение. Символы перетекают из одних в другие. Ничего не сказав, даже не приподняв рукав над меткой, Ленарен продолжает обводить меня кристаллом. И пальцы, и голову. Пряди волос он отдельно приподнимает и поглаживает кристаллом. Не гнушается встать на колено, чтобы обследовать ноги. Отложив кристалл, Ленарен начинает всю меня обнюхивать. Слегка ошарашенно смотрю на Элорана, но он руками разводит, мол, я предупреждал. Обнюхав меня, Ленарен щёлкает пальцами, и из его саквояжа выскакивают механические паучки. Я пикнуть не успела, как ватага из двадцати созданий с разноцветными кристаллами вместо брюшков бросаются ко мне. а Отскакиваю, но серебряно-золотые волшебные твари в мгновение ока настигают меня, взбираются по ботинкам и облегающим штанам формы боевого мага. «Не смей обижать анализаторы!» Впервые на лице Линарена вспыхивают яркие эмоции. Символы растворяются в стёклах очков, обнажая золотые радужки испуганных глаз. «Не двигайся!» «Дёргаться поздно!» Механические насекомые, будто кандалы, защёлкиваются на щиколотках, коленях, локтях, запястьях, гвоздями повисают на груди и животе, наливаются светом, одни — багряным, другие — синим, зелёным, жёлто-оранжевым, голубым. И похожая на новогоднюю ёлочку в гирляндах. «Пиум-пиум!» — Пушинка нетерпеливо подпрыгивает на голове Элоранара. Тот, закатив глаза, пытается её поймать, но меховой комочек всегда подпрыгивает выше идущей его ладони и снова плюхается на рыжую голову. «Сейчас как превращу, как дыхну огнём!» Беззлобно ворчит Элоранар. «Ты, зверюга, совсем страх потеряла! Я же дракона, не кто-нибудь!» «Пиум-пиум!» «Лин, давай скорее, пока мне плешку не вытоптали!» «Я делаю всё максимально быстро, ты же знаешь!» Линарен оказывается уже что-то записывает в таблице и графики, чертит схемы. Пауки точно по приказу миг меняются местами. Пара забирается мне на голову. Элоранар злорадно хмыкает, мол, и тебе досталось, ха-ха. Арендарел тебе цветы. Вычерчивая график, интересуется Линарен. Корзина с цветами оказалась от Генриха, которому надо обязательно заглянуть. А так? Можно ли считать за дарение те огненные цветы на крыше? Запястье обжигает болью, дёргая рукой, стряхивая паучка, но он крепко держится серебряными лапками и в полость кристалла на его брюшке закачивается кровь. «Дарил или нет?» «Нет, не знаю». Дёргаю рукой сильнее. Паучок соскакивает на пол и, перекувыркнувшись, взбирается по штанине Линарена, пробегает по животу, руке и прыгает в ладонь. Капсула с кровью отстегивается с тихим щелчком. Ленарен поднимает ее на свет, очки снова ребят символами, остальные пауки, клацающим ручейком, убегают в саквояж. «А как можно не знать, дарил Арен цветы или нет?» — любопытствует Элоранар, поглаживая выловленную пушинку. Потирая онемевший участок проколотой кожи на запястье, дергаю плечом. Он не дарил, он показывал огненные цветы. Принцы многозначительно переглядываются. «И что это значит?» Уточняю я, переводя взгляд с одного брата на другого. «Ленарен выдает мне хрустальную сферу. Сожми ее обеими руками». «Так что значит цвет? Стискиваю холодный шар и будто окунаюсь в нечто, где нет ни тела, ни ощущений, и даже тьмы нет. Осязание возвращается с ощущения, что сферу из рук вырывают. В кабинете светло из-за зажженных свечей. Почти в центре выставлен столик, на нем чай в тонком фарфоре, рыжие кремовые пирожные и дюжина ложечек. Элоранар сидит за столиком в передвинутом от камина кресле. Опустив мутно-белую сферу на желтый лист на планшете, Ленарен задумчиво наблюдает сквозь светлеющие стекла гоглов в золотой оправе как огненные символы растекаются по бумаге и складываются в слова и цифры. «Присаживайся!» Элоранар жестом предлагает мне второе передвинутое кресло. «Угощайся, Алин почти закончил, скоро мы узнаем всю твою суть!» Он широко распахивает зазолотившиеся глаза. «Ну что, страшно?» Сфера, изливая из себя буквы, постепенно возвращает прозрачность. Эффект провала напоминает тест на определение способностей перед началом занятий в академии. Сердце сжимает страх. Вдруг скрытый навык проявится. Или наоборот, лучше, чтобы он отобразился в результатах. Черный меховой комочек, взлетев с пола, ныряет на голову Элоранара, но тот ловко перехватывает пушинку и накрывает ладонью. «Всё, хватит, всему есть предел!» «Пиум, пиум!» Выскользнув из захвата, Пушинка в три прыжка оказывается возле меня, сбегает на плечо, на голову и откуда-то гордо возвещает. «Пиум!» И долго я так стояла в ступоре. Интересуюсь я. «Нет, но вид был призабавный!» Элоранар разливает чай в две свободные чашки. «Давай, садись!» «Ужин закончился, и эти пирожные — твой последний шанс поесть». Наверное, не стоит удивляться, что принцы при выборе времени встречи учли только своё удобство, но один-то из них, соректор, мог бы подумать о студенческом быте. И ужинать пироженными, завитками алого и рыжего крема, так здорово, так вредно для фигуры и так... соблазнительно. Даже с расстояния нескольких шагов чувствуется изумительный запах с нотками ванили и апельсина. Придерживая пушинку, усаживаюсь в кресло. Уложив сверху саквояж, Ленарен взмахивает рукой, и все его схемы, графики и расчёты поднимаются в воздух, выстраиваются перед ним в несколько рядов из пёстрых листов, он оглядывает их сквозь мерцающие печатями гоглы. Снова взмахивает рукой. Бумажки ныряют в саквояж, и тот звонко захлопывается. «Что можешь сказать о нашей дорогой Валерии?» Элоранар с чашкой откидывается на спинку и не сводит с меня пытливого взгляда. «Сил нет, как хочется всё о ней узнать». Он надеется спровоцировать меня на сенсационные признания. Жаль его разочаровывать, но признаваться мне не в чем.